пальцы-предсказатели. Каждая часть человеческого организма открывает ученым все новые и новые тайны и закономерности. Причем касается это не только таких сложных органов, как, например, сердце или печень, но и таких структур, которые у человека всегда перед глазами. Взять, к примеру, пальцы. Казалось бы, ничего большего, что ученым уже о них известно, рассказать пять братцев нашей руки не могут но выясняется что это совсем не так с помощью коэффициента длины пальцев кдп который определяется отношением длины указательного пальца к длине безымянного можно уже в самом раннем возрасте определить предрасположенность мужчин к сердечно сосудистым заболеваниям ученые проверили сто пятьдесят одного сердечника и установили след у тех кто имел кдп выше одного то есть когда указательный палец как минимум не короче безымянного сердечные приступы случались в период от три пять до восемьдесят лет а вот мужчины у которых безымянные пальцы сравнительно длинные дп не менее ноль девять начинают жаловаться на боли в сердце гораздо позже после пяти пять лет объясняется это зависимость тем что сексуальные гормоны тестостерон у мужчин и эстроген у женщин отвечают за длину пальцев у человека и именно эти гормоны защищают сердце от болезни чем длиннее безымянный палец тем выше уровень тестостерона в организме а значит тем позже может случиться сердечный приступ а вот организм человека у которого указательный палец длинный тестостерона вырабатывается меньше поэтому у таких людей болезни сердца в молодые годы могут возникать чаще чем у их сверстников более того канадский ученый питер хурт установил связь между длиной указательного и безымянного пальцев оказалось чем она меньше тем человек активнее а так как длина пальцев формируется еще во время эмбрионального развития и зависит от уровня тестостерона в организме матери то и выходит что ленивыми не становятся а рождается в свою очередь английские ученые установили что те школьники, у которых безымянный палец длиннее указательного, на выпускных экзаменах могут рассчитывать на более высокий балл по математике, чем по языку. В то же время дети, у которых соотношение длины пальцев обратное, то есть указательный палец длиннее безымянного, могут надеяться на более высокую оценку по чтению, письму и устной речи, чем по математике. По этому поводу английский психолог доктор Марк Броснан заявил следующее. Ученые давно знали, что различный уровень гормонов тестостерона и эстрогена в утробе матери отвечает за различную длину пальцев, что в свою очередь показывает более развитые участки мозга. Считается, что под влиянием тестостерона развиваются участки мозга, ответственные за пространственную координацию и математические навыки. под воздействием этого гормона и удлиняется безымянный палец. Эстроген же влияет на участки мозга, которые отвечают за навыки устной речи и увеличивают длину указательного пальца. Но вот какие закономерности лежат в основе функционирования этого механизма, пока неизвестно. Хотя, согласно одной из гипотез, в период с восемь по четырнадцатьтую неделю развития эмбриона на его пальцах появляются рецепторы тестостерона которые и влияют на длину пальцев кроме того ученые считают что соотношение длины пальцев может открыть истинную сексуальную ориентацию человека для этого согласно исследованиям биологов необходимо разделить длину указательного пальца правой руки на длину безымянного получится число которое и определяет сексуальные предпочтения мужчин и женщин если у мужчины оно меньше ноль девяносто семь то он активный гей у женщины эта же цифра говорит о том что она пассивная лесбиянка по соотношению длины указательного и безымянного пальцев можно также узнать насколько человек склонен к игре на бирже У людей с длинным безымянным пальцем шансов на успех больше. Соотношение длин пальцев может пролить свет и на другие особенности организма. Так, для женщин с длинными безымянными пальцами характерны высокий уровень интеллекта, большая сила воли, склонность к музыке и хорошие спортивные задатки. Но с другой стороны, в них возрастает вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний. Установили ученые и существование других взаимосвязей между длиной пальцев и здоровьем людей. Например, с большой долей вероятности предполагается, что если у женщины указательный палец длиннее безымянного или равен ему, то она обычно избегает участия в рискованных делах. Женщины с обратным соотношением длин указательного и безымянного пальцев достаточно агрессивны, лучше переносят боль, К тому же они довольно напористы. Видимо, поэтому среди них много спортсменок. Мужчины с аналогичными длинами указательного и безымянного пальцев — хорошие бегуны. У них часто проявляется склонность к точным наукам, но, с другой стороны, они с трудом выражают свои мысли. Кроме того, хотя они агрессивны и гиперактивны, зато реже страдают заболеваниями сердца. наоборот мужчин у которых соотношение длинно этих пальцев обрате общительны хорошо рожают свои мысли но в то же время они часто страдают депрессиями кстати есть предположение основанное правда не на научных а на эмпирических данных что пальцы рук тесно связаны с мозговыми центрами и внутренними органами поэтому предание силы и эластичности пальцем оказывает благотворное влияние на весь организм так регулярная физическая тренировка большого пальца повышает функциональную деятельность головного мозга второго пальца желудка третьего пальца кишечника четвертого печени пятого сердца специалисты утверждают что у людей страдающих различными заболеваниями сердца часто наблюдаются слабые мизинцы особенно левый